Глава 4. Кулинарные вымирания. «Звери обладают памятью, рассудком и в определенной степени всеми способностями и страстями нашего ума. Но ни один зверь не является поваром». Джеймс Босуэлл. Жизнь Сэмюэля Джонсона. Наконец, чего еще можно желать при столь совершенной способности восприятия, как у римских гурманов, которые по вкусу отличали рыбу, пойманную между мостами, от той, что была поймана ниже по течению. Разве в наши дни мы не встречаем знатоков, обнаруживающих особый вкус у того бедрышка куропатки, на которое она опирается во время сна?» Жан-Энтель Саварен, «Физиология вкуса». Недавно мы побывали на юге Аризоны, менее чем в 20 километрах от границы с Мексикой. Находясь там, мы задумались о необычном вкусе — вкусе мамонтятины. На первый взгляд, мясо мамонта не имеет особого отношения к повседневной жизни в Аризоне или где-либо еще. Но на самом деле это не так. Мясо мамонта — символ тех вкусов, которые нам так сильно нравились, что это привело к полному исчезновению некоторых биологических видов. Мы находились в Патагонии, старом шахтерском городке в штате Аризона. В наши дни этот городок, вероятно, больше всего известен как место проживания писателя Джима Харрисона, прозаика, наиболее знаменитая его повесть «Легенды осени», и поэта, известного в равной мере любовью к слову и любовью к еде. Мы приехали в Патагонию, чтобы ходить в пешие походы, размышлять, есть и узнавать что-то новое. Этот регион — один из первых по биоразнообразию в США. В горах, окаемляющих Патагонию, живут сотни видов птиц, но также ягуары, черные медведи и толсторогие бараны. Однажды Роб с нашим сыном решили спуститься вниз вдоль ручья Санойта. Ручей в некоторых местах выходит на поверхность, в некоторых он течет под землей. Вдвоем они прошли по участку возле дома писателя-натуралиста Гэри Непхена, в котором мы остановились. Они шли по балке, сухому руслу, под которым протекали воды ручья. По пути они видели следы ошейниковых пекарей, как отпечатки их копыт, так и места, где эти дикие свиньи вынюхивали и выкапывали какие-то вкусности, погребенные прямо под поверхностью русла. Они слышали крики белошейных ворон, на которых непременно хочется отозваться, и они отзывались, и нашли вонючую лисью нору. В последующие дни они заметили следы койотов, встретили пекари и не раз видели десятки ястребов, выслеживающих мышей по их малейшему шевелению. Но хотя этот ландшафт совершенно дикий и его первозданной природе посвящено большинство современных описаний этого региона, чувствовалось, что здесь все же чего-то не хватает. Это стало еще больше бросаться в глаза, когда наш сын подобрал осколок, когда-то отбитый от камня человеком, изготовившим какое-то орудие, может быть, даже наконечник копья. Судя по расположению осколка в береговых отложениях, его возраст мог быть более 10 тысяч лет, свидетельство чьей-то попытки раздобыть себе что-то очень большое на обед. Чтобы понять особенности этого ландшафта, нужно немного знать родословную рек. какой водный поток какому дает начало. Реки, текущие там, издавна связывают между собой земли. Ручей это течет не круглый год, поэтому его лучше называть «балкой». В определенное время года воды из этой балки впадают в реку санта Крус, Та, в свою очередь, впадает в реку Хила, единственную крупную реку на юге Аризоны. Хилла течет по направлению к юго-западной окраине Аризоны, где впадает в реку Колорадо, которая на территории Мексики впадает в Калифорнийский залив, образуя часто пересыхающую дельту. К востоку от Патагонии есть еще одна такая балка Карри Дро, которая идет по направлению к речке Сан-Педро, также впадающей в Хилу. Именно в Каридро археолог Венс Хейнс обнаружил нечто куда более впечатляющее, чем найденный нашим сыном каменный отчеп. Хейнс вел раскопки на стоянке, где ему попадались необычайно длинные наконечники копий, характерные для культуры Кловис, получившие название в честь города Кловис в Нью-Мексико. Эти Кловисские наконечники располагались глубоко в речных береговых отложениях, ниже черной полосы в береговом срезе. Как раз под этой полосой наш сын отыскал каменный отщеп. Наконечником сопутствовали другие орудия, использовавшиеся палеолитическими людьми по всему миру для разделки туш млекопитающих, а также несколько кострищ, бивни и кости 13 мамонтов. Венс Хейнс и другие археологи нашли еще пять стоянок с кловисскими наконечниками вдоль реки Сан-Педро. И там тоже были кости древних млекопитающих, некоторые с признаками разделки и опалённые прижарки. Стоянки располагались на берегах реки, где селились древние люди. Все перечисленные находки сыграли важнейшую роль, позволив заглянуть в жизнь обитателей Америки эпохи Палеолита. Эти места входят в число наиболее изученных стоянок кловийских людей, отражающих их предпочтения в еде, а также последствия этих предпочтений. Культура Кловис, по мнению разделяемому ныне большинством археологов, была далеко не первой культурой Нового Света. То тут, то там в Америке находят археологические памятники гораздо более древние, чем первые стоянки Кловисцев. Так, в пещере Чикиуита, в одном из горных регионов на севере центральной части Мексики, была обнаружена стоянка, которая была обитаемой не позднее, чем 30 тысяч лет назад. Там нашли 1900 фрагментов древних каменных орудий, накопившихся за 10 тысяч лет, в течение которых там жили люди. Столь же древние стоянки находят и в других местах, в том числе вдоль побережья Чили. Таких древнейших стоянок обнаружено все еще слишком мало, и их пока не удается достоверно связать друг с другом, чтобы у нас сложилась ясная картина того, как и когда в Америке появились первые люди. Более поздние, докловистские стоянки, появившиеся не ранее 15 тысяч лет назад, более многочисленны и лучше исследованы, и тем не менее они ставят больше вопросов, чем дают ответов. Трудно понять, каким путем эти люди попали в Америку. Не менее трудно понять, куда они отправились, оказавшись там. Нам точно известно лишь то, что этот народ или группа народов занимались охотой и собирательством. Нам также известно, что, путешествуя, охотясь и занимаясь собирательством, эти люди сталкивались с миром природы, не похожим ни на один из миров, которые знали их предки и которые будут знать их потомки. Это был первозданный мир, полный необычных животных и растений, а также вкусов этих животных и растений. Это было открытие Америки. К тому времени, когда первые люди прибыли в Америку, на животных Европы и Азии, люди, включая неандертальцев, охотились уже сотни тысяч лет, а более древние люди — около миллиона лет. За это время все годные в пищу животные Европы научились опасаться человека. Они также стали более редкими. В то же время первые люди, заселившие Америку, столкнулись с изобилием новых для них животных, незнакомых с их копьями. Один из афоризмов Брия-Саварена гласит «Изобретение нового блюда приносит роду человеческому больше счастья, чем обнаружение новой звезды». Здесь же было целое созвездие потенциальных блюд. В Северной Америке первые американцы встретили втрое больше видов крупных млекопитающих, чем обитает сегодня в сафари-парках Африки. И еще больше видов ждало своего открытия на юге. Люди, населявшие Америку до появления культуры Кловис, тысячелетиями исследовали все аспекты нового кулинарного созвездия. Они охотились. Они использовали разнообразные каменные и костяные орудия. Например, недавно при раскопках стоянки Манис в штате Вашингтон на дне пруда были обнаружены остатки мастодонта возрастом 13 800 лет с застрявшим в одном из ребер костяным наконечником копья. Затем около 13 тысяч лет назад, когда климат становился все более теплым, появилась культура кловис, для которой характерен уникальный тип наконечников, который назвали кловисским. Те, кто изготавливал эти наконечники, могли использовать их для более эффективной охоты на гигантских ленивцев, которых в одной только Северной Америке было пять видов, не говоря уже о Южной мамонтов или мастодонтов. Люди культуры Кловис охотились на крупных животных, которыми они питались. Подобная специализация была роскошью, позволительной при изобилии крупных млекопитающих. Кловисцы охотились на крупных млекопитающих на огромной территории, простиравшейся от Аляски до Северной Каролины и на юг до окраин Мексики. Количество стоянок, на которых находят остатки крупных млекопитающих вместе с кловисскими наконечниками, по словам археологов Гарри Хейнса, Неродственника Вэнса Хейнса и Джарада Хатсона поражает с учетом того, что такие стоянки обычно располагаются на открытой местности, где мало что сохраняется, а также того, что люди культуры Кловис оставались на стоянках недолго, всего несколько дней, а не недель, и тем более лет. Добытые с помощью оружия с кловисскими наконечниками мегазвери Америки обеспечивали людям огромное количество мяса. Как и их предшественники, кловистцы не питались исключительно крупными млекопитающими или даже мясом вообще. Например, судя по находкам на некоторых стоянках, они употребляли в пищу ягоды боярышника. Может быть, как предполагает один из археологов, они сидели вокруг костра и беседовали, выплевывая косточки боярышника в залу, где их и обнаружили палеоантропологи. И тем не менее, на стоянках культуры Кловис доля костей крупных млекопитающих больше, чем едва ли не во всех остальных местах археологических раскопок в мире. Неандертальцев часто описывают как заядлых мясоедов. По данным, полученным при раскопках в Европе, неандертальцы ели больше мяса, чем обитавшие в тех же местах гиены. И тем не менее, было установлено, что в рационе неандертальцев Больше растительной пищи, чем в рационе представителей культуры Кловис, даже несмотря на то, что неандертальцы жили на десятки тысяч лет раньше и растительные остатки того времени имели больше шансов разложиться и не дойти до нас. Кловисцы ели мясо в больших количествах. Большую часть мяса, которое потребляли Кловисцы, они готовили на огне. Несомненно, они делали это весьма искусно. К тому времени, когда появились стоянки у реки Сан-Педро, люди готовили пищу регулярно уже не менее ста тысяч лет, а, возможно, и гораздо дольше. Это достаточно долгий срок, чтобы научиться готовить. То есть, чтобы путем множества проб и ошибок подобрать идеальный размер костра, идеальный вертел для мяса и идеальную продолжительность приготовления. Каждый способ приготовления пищи у людей культуры Кловис, у их предков или современников подразумевал наличие опыта. Эти люди умели делать орудия, которые изготавливались в несколько этапов. Они строили дома и выделывали шкуры. Они знали, как прикреплять к копьям наконечники и как делать копьи металки. Они разговаривали и учились друг у друга. Должно быть, к приготовлению пищи они подходили, как и к изготовлению орудий, с умом. У них, вероятно, были любимые вкусы, а также любимые способы создавать эти вкусы, рецепты, передававшиеся из поколения в поколение, пусть, возможно, не такие сложные, как рецепт настоящего французского косуле, который готовится 8 дней, но почти наверняка более сложные, чем то, что представляется нам при виде лишь костей и каменных орудий. Гомер в Илиаде, 700 год до нашей эры.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 Бедра сожегши они и вкусивши утроп от закланных, всё остальное дробят на куски, прободают рожнами, жарят на них осторожно и всё, уготовя, снимают». Мы не знаем, было ли у людей культуры Кловис вино. Некоторые стоянки находились в местах произрастания винограда. Но в остальном такую сцену, или, по крайней мере, что-то подобное, можно было, наверное, наблюдать 12 тысяч лет назад на юго-западе Северной Америки. Возможно, использовались и другие способы приготовления пищи. Потомки кловистцев станут впоследствии использовать земляные печи для томления, раскаленные камни для варки в ямах и сочетание обоих способов для приготовления пищи на пару, похожие способы, характерны для населения Северо-Франции около 30 тысяч лет назад. Но пока у нас нет свидетельств, подтверждающих, что сами кловисцы запекали, варили или готовили на пару. Если уж на то пошло, нет и свидетельств того, что они использовали всю тушу до последнего кусочка, как неандертальцы в Европе за десятки тысяч лет до того. Судя по всему, кловисцы обычно не вскрывали кости для извлечения мозга и не жгли их, и не съедали все мясо каждого добытого животного. Их земля была землёй изобилия, полной вкусной пищи. Нельзя не задаться вопросом, каково было на вкус мясо древних животных, которые ели эти люди. Мы располагаем некоторой информацией об их меню. В него определенно входили мамонты, мастодонты, гомфотерии, бизоны и гигантские лошади. Туда, возможно, также входили наземный ленивец Джефферсона, гигантский верблюд, ужасный волк, короткомордый медведь, плоскоголовый пекари, длинноголовый пекари, топир, гигантская лама. гигантский бизон, лось, кустарниковый бык и овцебык Харлана. Кости множества животных этих видов обнаружены на стоянках культуры кловис или поблизости от них. Вкус их мяса представляет интерес как тема застольной беседы, но не только. Появление кловисцев в Аризоне и практически всюду в Северной и Центральной Америке совпадает с вмиранием многих видов животных, которых они ели. или лишь немного предшествуют ему. Авторы, пишущие о еде, порой обсуждают исчезнувшие вкусы. Они переживают по поводу того, что никогда не смогут попробовать вымершую траву, лазерпицей, пряность, упоминаемую древнеримскими авторами, или определенные сорта спаржи. Но речь идет о другом. Меню кловесцев, если написать его мелом на доске, будет поминальным списком представителей утраченного мира. В 1960-е годы, по мере того, как находили все больше и больше стоянок, на них обнаруживали как в Мюрой спринг, кловесские наконечники и кости крупных млекопитающих, в том числе со следами разделки. А вскоре нашелся и исследователь, сумевший связать эти факты воедино. В 1967 году Пол Мартин высказал предположение, что виды животных, на которых охотились люди кловесской эпохи, вымерли потому, что кловисцы использовали эффективные орудия для охоты, убивая и поедая относительно доверчивую добычу. Мартин, геолог по образованию, к тому времени провел десятки лет, работая в лаборатории пустыни, в то время ботаническая лаборатория пустыни при Институте Карнеги, неподалеку от города Патагонии в штате Аризона. Находясь там, он изучал изменения в видовом составе фауны юго-запада США за последние 20 тысяч лет. Ему было хорошо известно, какие виды вымерли, а какие сохранились. Как отмечал Мартин, выжившие млекопитающие принадлежали либо к мелким видам — крысы и еноты, либо к тем популяциям крупных видов, которые нашли какой-то иной способ продолжить свое существование. Наземные ленивцы обитали на островах Куба, Эспаньола и Пуэрто-Рико до тех пор, пока 8000 лет назад там не появились люди. Ленивцы просуществовали немного дольше на мелких островах, заселенных людьми позже. Между тем, мамонты дожили до 2000 года до нашей эры на острове Врангеля в Чукотском море, расположенном между Россией и Аляской. Они, что показательно, продолжали существовать, несмотря на изменение климата на острове, где не было людей. Затем пришли люди, и мамонты острова Врангеля тоже исчезли. Вымирания североамериканской мегафауны, как отметила Ленора Ньюман в своей книге «Утраченный пир», были в той или иной степени кулинарными, то есть обусловленными, по крайней мере отчасти, пищевыми предпочтениями человека. И они были не последними кулинарными вымираниями. Заселяя острова по всему миру, люди быстро съедали самых крупных животных на этих островах. Оказавшись в Новой Зеландии, люди столкнулись с 11 видами гигантских нелетающих птиц Моа. Эти птицы, очевидно, оказались приятными на вкус. Всех их быстро съели. Дронты, жившие когда-то на Маврикии, говорят, отличались приятным, жирным и насыщенным вкусом. Их мясо было не столь хорошо, как мясо голубей или попугаев, но достаточно вкусно, и водились они в изобилии, пока изобилие не закончилось. Маврикийский рыжий пастушок, беззащитная нелетающая птица, напоминал по вкусу жареную свинину. Люди и сейчас продолжают истреблять виды, представители которых кажутся им вкусными. К тому же, как только эти виды становятся редкими, за ними начинают охотиться еще настойчивее. Потому что редкость делает их еще более ценными и придаёт их вкусу особую притягательность. Как в наши дни происходит с некоторыми осетровыми рыбами. К тому же кулинарные вымирания в Америке, по-видимому, не были первыми. К тому времени, когда был изготовлен первый кловеский наконечник, многие крупнейшие животные Европы уже вымерли или стали редкостью. Например, шерстистые носороги, мамонты, большерогие олени, пещерные медведи. Более того, кулинарное вымирание или угроза такового не обязательно дело рук человека. Шимпанзе из сообщества, за которым наблюдали в лесу нго национальный парк Кибали в Уганде, пристрастились охотиться на красных колобусов и поедать их. Недавнее исследование показало, что в результате эти обезьянки стали редкостью там, где живет больше всего шимпанзе. В результате исчезновения мегафауны Северной Америки изменились экосистемы. Стало меньше животных, обкусывающих молодые деревца, и степи заросли сами. Участились пожары. Менялись и люди культуры Кловис, их популяции стали более изолированными. Размер оружия уменьшился, оно усложнилось и стало более разнообразным, отражая различия в рационе в разных местах обитания. Где-то на смену мамонтам пришли кролики, где-то черепахи или птицы. Кловисский тип наконечника в конечном итоге исчез, вместе с теми представителями мегафауны, в которых он вонзался на протяжении сотен лет. На данный момент написаны сотни, если не тысячи научных статей о роли человека в вымирании крупных млекопитающих Америки и других континентов. Вынужденный консенсус, по-видимому, существует лишь в отношении предположения, хотя некоторых раздражает даже оно, что мегафауна вымерла из-за сочетания нескольких факторов — чрезмерной охоты и изменений климата. Для некоторых видов климатические изменения могли стать решающим или даже единственным фактором. Для других видов основным фактором стала охота. Для большинства — и то, и другое вместе. Решение фундаментальных научных вопросов, которое, как в этом случае, зависит от условий, в одном случае так, а в другом иначе, неизменно вызывает самые ожесточенные споры. Люди любят однозначные ответы по принципу все или «ничего». В этом ученые не отличаются от всех остальных. Но в мире природы и в мире древних людей редко бывает все так однозначно. Если в какой-либо части истории культуры кловис и, возможно, однозначность, так это в вопросе о том, что именно кловисцы ели. Даже когда крупнейшие виды млекопитающих становились все более редкими, кловисцы, похоже, продолжали охотиться на них сверх всякой меры. И даже если их увлечение охотой на крупных животных было только одной из причин вымирания мегафауны, оно имело весьма значительные последствия. Экологи любят использовать понятие «оптимальное фуражирование» для объяснения выбора, который делают хищники, а также охотники и собиратели. Оптимальное фуражирование — это подход, предполагающий максимальную выгоду при минимальных затратах. Причем выгода всегда выражается в калориях. Теория оптимального фуражирования предсказывает, что охотники будут пытаться максимизировать количество калорий, добываемых ими в день. и таким образом тратить свое время на охоту и собирание тех видов пищи, которые обеспечивают наибольшее количество калорий при наименьших трудозатратах. Но подобные модели исходят из того, что люди и другие животные ведут себя полностью рационально, обладают точными данными о калорийности различных видов добычи и интересуются лишь их энергетической ценностью. Все это неверно, особенно когда речь заходит об охоте. Например, во многих культурах мужчины-охотники — Пытаясь добыть дичь, затрачивают больше калорий, чем было бы оптимально. Кроме того, эти же мужчины обычно чаще охотятся в те сезоны, когда коренья, фрукты, ягоды или мед встречаются в изобилии. То есть они больше охотятся тогда, когда добываемое ими мясо не столь необходимо. По мнению некоторых антропологов, в подобных случаях охота это способ для мачо покрасоваться. И это важно не в меньшей степени, чем оптимизация поступления энергии. Однако стремление покрасоваться — не единственная причина, почему охотники могут вести себя столь неоптимальным с точки зрения калорийности рациона образом. Что если вкус одних животных в приготовленном виде приятен, а вкус других отвратителен? Находясь в Патагонии, штат Аризона, мы посещали раскопки кловесских стоянок и рестораны, в которых подают мелких млекопитающих, которые стали более распространенными в отсутствии мегафауны. и начали задумываться о вкусах, составлявших исчезнувший рацион кловесцев, а также размышлять об удовольствиях палеокухни. Мы принялись искать научные работы, в которых антропологи, представители естественных наук или других дисциплин исследовали бы предпочтения современных охотников-собирателей в отношении вкусов различных видов мяса. Мы надеялись, что предпочтения, выявленные в подобных исследованиях, могут пролить свет на вкусовые предпочтения древних людей. Но таких исследований практически не существует, за единственным исключением — статьи Джереми Костера. В 2004 году, собирая материалы для диссертации, Костер отправился на восточное побережье Никарагуа, чтобы поработать в Арангдаг и Суммапипи, общинах, где совместно проживают коренные племена Майянья и Мискито. Майянья и Мискито говорят на родственных языках, Причём и те, и другие являются потомками народов, населявших около 2000 года до нашей эры большую часть нынешнего Никарагуа. Нет оснований полагать, что решения, принимаемые Майянья и Мискита, имеют какую-то культурную преемственность с решениями, которые принимали их предки, жившие 4000 лет назад. А тем более предки предков, жившие севернее в эпоху культуры Кловис. Но, как и древним охотникам, майянья и мискито приходится решать, каких животных преследовать, убивать и есть. Костеры интересовали именно эти решения. Исследуя охотников в восточных лесах Никарагуа, как и любых современных охотников-собирателей, а также кловистцев, ученые опирались на предположение, что те использовали стратегию оптимального фуражирования. Однако теория оптимального фуражирования не объясняет многие явления, которые Костер наблюдал во время своих предыдущих визитов в эти две общины. Например, охотники порой игнорировали легкую добычу, даже крупную. Гигантские муравьеды, большие животные, и их довольно легко убить, однако их почти никогда не едят. Костер подумал, что решения, принимаемые традиционными охотниками, возможно, сложнее, чем предполагают модели оптимального фуражирования. Он задался вопросом, что, если охотники не слишком стараются добыть животное, вкус которого им не нравится. Возможно, подумал костер, охотники-собиратели ведут себя так же, как и все мы. Они выбирают пищу, учитывая множество факторов, какие животные доступны, кого из них легче убить, и кто из них приятный или, по крайней мере, не противный на вкус. Это может показаться несущественным признаком, или, что еще хуже, слишком очевидным выводом. Однако это была идея, которой другие специалисты, изучавшие стратегии выбора добычи охотниками, не уделяли никакого внимания. Поэтому в рамках более широкого проекта Костер решил расспросить людей Майянья и Мискита о вкусе каждого из животных, которыми они питаются. Целый год Костер следовал за охотниками Аранкдака и Сумапипи и расспрашивал самих охотников и их сородичей о вкусе мяса животных, которых они убивают и едят. За это время он разработал шкалу оценки вкуса и легкости приготовления всех распространенных в этих местах видов птиц и млекопитающих. Нечто вроде рейтинга Yelp только для джунглей. Он также рассчитал, насколько трудно добыть каждое млекопитающее и каждую птицу, более распространенную здесь добычу. Если люди, с которыми общался Костер, следовали модели оптимального фуражирования, учитывая калории, которые дают их добыча и энергию, затраченную на получение этих калорий, то в первую очередь убивать должны были тех животных, которых легко добыть, легко приготовить и которые при этом дают много калорий. Отчасти так и оказалось. Крупных животных, которых легко добыть, ели чаще, чем более мелких животных или тех, которых добыть трудно. Это и есть оптимальное фуражирование, или, по крайней мере, один из его вариантов. Однако гипотеза оптимального фуражирования не объясняла всех решений, которые принимали охотники. Люди изо всех сил старались убить животных, к которым питали неприязнь, таким как пумы и оцелоты, виды которых они рассматривали как своих конкурентов. Убив этих представителей кошачьих, они не всегда их съедали. В контексте гипотезы Мартина о чрезмерной охоте, если кловесцы также убивали хищников, имеются данные об охоте на саблезубых тигров и волков. Пусть даже они не собирались их есть, это может объяснить скорость вымирания крупных хищных животных. Однако дело не только в этом. По наблюдениям Костера, охотники искали всякую возможность добыть животных, которые, по их словам, обладали лучшим вкусом. Белогубые пекари, ошейниковые пекари — тот же вид, который мы встречали в окрестностях Патагонии в Аризоне. И паки были в числе излюбленных видов мяса. Этих животных преследовали в 100% случаев, когда замечали. Похоже, нелегко быть пекари или пакой в восточном Никарагуа. Выбор охотников был предсказуем, с учетом легкости добычи этих животных и количества калорий, которые они дают. В сущности, налицо стратегия оптимального фуражирования. Но иногда Костер казалось, что представителей очень вкусных видов преследуют с особым энтузиазмом. В то же время Костер отметил, что охотники не всегда преследовали тапиров, даже обнаружив их лежки. Тапиры, хотя их легко убить, и энергетическая ценность их мяса высока, оцениваются по вкусу как посредственные. Костер отмечает, что у их мясо вкус мела. Костер не смог однозначно продемонстрировать, что охотники преследуют самых вкусных животных чаще, чем предсказывают модели оптимального фуражирования. К своему удовлетворению или к удовлетворению его коллег. Однако, по-видимому, именно это и происходит. Что Костеру удалось показать, так это то, что невкусных животных обычно избегают. Обезьян-ревунов, которые часто встречаются в тех местах и которых достаточно легко убить, преследовали лишь в 10% случаев, когда замечали. Мясо-ревунов местные жители не любят. Общие пищевые предпочтения среди людей, которых опросил Костер, на удивление совпадали, что подтверждают и их последствия. Большинство животных, мясо которых туземные охотники общин Арангдак и Сума-Пипи считают вкусным, обычно редки в регионах, где идет интенсивная охота. И наоборот, реванов много даже вблизи поселений. Но почему мясо одних животных вкуснее, чем других, даже в приготовленном виде? Что делает пекари вкусными, а реванов невкусными? Прежде всего, следует отметить, что ответ при всей его сложности будет зависеть от того, представители какого вида поедают этих животных. Ягуары, пумы, вымерший американский лев, вдвое крупнее пумы и домашние кошки не обладают рецепторами сладкого вкуса, как уже отмечалось в главе первой. Поэтому сладость мяса почти наверняка не имеет значения для их предпочтений. Аналогичным образом, рецепторы горечи существенно различаются у разных видов млекопитающих. И то, ощущается ли мясо конкретной добычи как горькое, зависит от соединений, на которые реагируют рецепторы конкретного хищного или всеядного животного. У кошачьих, оставим тот же пример, многие гены рецепторов горечи поломаны. Слушайте главу первую. Поэтому мясо, которое может быть горьким для человека, не будет таковым для кошки. Можно подумать, что хищную кошку, чей инстинкт убивать, не будет особо заботить вкус. Однако среди немногих плодов, которые едят кошачьи, авокадо, которое с его вкусом умами и маслянистой текстурой, напоминает что-то мясное. Возможно, в силу предпочтения таких вкусов, диких кошек бывает особенно много на плантациях авокадо, куда этих хищников притягивает мясо, за которым не нужно гоняться. Можно предположить, что у каждого хищного млекопитающего имеется в голове рейтинг предпочитаемых видов добычи, основаны на том, насколько легко ее убить, стратегия оптимального фуражирования, но также и на вкусе. Однако мы здесь сосредоточимся на вкусе мяса животных различных видов в восприятии человека. Отчасти вкус приготовленного мяса задают мышечные белки. Мясной вкус обусловлен текстурой мышечных волокон в сочетании с запахами соединений серы в составе белков. Незнакомые виды мяса часто по вкусу похожи на курицу, в том числе потому, что вкусы, преобладающие в курином мясе, и есть эти простые, несколько пресные мышечные вкусы. Иметь вкус курицы, по сути, значит иметь вкус мышц. Мышечный вкус легко дополнить соусами, травами, панировкой и маслом, но сам по себе он довольно невыразительный. Более уникальные, изменчивые и тонкие вкусы и текстуры дают жир и коллаген, вплетенные между мышечными волокнами. а также соединения, вкрапления которых встречаются в жире и в меньшей степени в мышцах и коллагене. Как отмечается в исследованиях Костера, различия между вкусами мясом млекопитающих и птиц разных видов отчасти обусловлены различиями в количестве у них жира и содержащихся в этом жире соединений. В природе содержание жира в организме животного связано как со средой обитания, в которой животное эволюционировало, так и с его образом жизни. Растения обычно накапливают энергию в виде углеводов, но энергетическая плотность углеводов не очень высока. Для растений это не имеет значения, так как они не двигаются. Животные, напротив, запасают энергию в том числе в виде жира, который вдвое плотнее углеводов, поэтому он высококалорий. В холодных климатических условиях животные накапливают больше жира, чтобы перезимовать. При прочих равных условиях животные также склонны запасать больше жира, если они живут и плавают в воде, чем если они обитают на суше. Вспомним о китовом жире. Молодые животные обычно жирнее старых. Кроме того, в условиях сезонного климата у животных обычно меньше жира в сухой сезон, чем в дождливый. Различие количества жира в разных видах мяса важно на кухне, но оно не объясняет различий, которые Костер наблюдал среди животных в джунглях, большинство из которых довольно худые. Жир можно есть просто так или использовать при термической обработке пищи либо ферментации. Жир вносит свой вклад во вкусовое впечатление в нескольких отношениях. Он придает пище гладкую текстуру. Текстура жира приятна для языка, ощупывающего и перемешивающего предложенную ему пищу. Кроме того, жирные кислоты добавляют пищи вкуса, хотя, как мы отметили в главе 1, вкус этот часто неприятен. Ни текстура жира, ни вкус жирных кислот не объясняют данные, полученные Костером. Сам Костер утверждал, что результаты его наблюдений, по-видимому, зависят от того, какие ароматы вбирает в себя жир на протяжении всей жизни животного. А это в свою очередь во многом зависит от особенностей пищеварения и рациона животного. Когда животное ест, часть химических соединений из пищи попадает в его кровоток. Белки, жиры, сахара, а также множество других соединений, присутствующих в еде, некоторая доля этих соединений откладывается как в жировых клетках, так и в клетках мышц животного. Оказавшись там, молекулы соединений из пищи связываются с жиром примерно так, как запах сыра с плесенью. или разрезанная пополам луковица пропитывает оставленный незакрытым кусок масла в холодильнике. Эти молекулы присутствуют в сыром мясе и, оказавшись во рту, воспринимаются с помощью эротроназального обоняния. Но при приготовлении мяса эти молекулы сложным образом смешиваются, образуя дополнительные соединения, многие из которых недостаточно изучены. Ароматы подобных соединений важны не только для человека, но и для других видов животных, питающихся мясом, включая собак. По крайней мере, с точки зрения человеческого восприятия, вкусы, порождаемые ароматами, впитанными жиром, вполне предсказуемо различаются в зависимости от образа жизни животного. Хищные животные сравнительно редко сталкиваются с необычными веществами в мясе своей добычи. Они также обычно бывают достаточно худыми, и поэтому у них мало жировой ткани, которая могла бы вобрать в себя подобные соединения. Поэтому мясо хищника обычно по вкусу напоминает что-то вроде постной говяжьей вырезки, зачастую жесткой, если только они не съели что-то с особенно выраженным вкусом. Например, муравьев. В таком случае в мясе можно уловить и эти нотки. У всеядных, таких как пекари или медведи, и у травоядных все гораздо сложнее. На мясо всеядных и травоядных влияют вкусы пищи, которую они съедают, И то, насколько эффективно их пищеварительный тракт усваивает соединения, порождающие эти вкусы. Вообще мясо животных, у которых желудочно-кишечный тракт очень эффективно перерабатывает пищу и содержащиеся в ней токсины, обычно обладает невыразительным вкусом, который сравнительно мало изменчив в зависимости от места и времени года. Их мясо — лесной вариант ресторанчика, который нравится вам потому, что там всегда приятно, но при этом редко можно получить незабываемые впечатления. В число животных с подобным постоянным, предсказуемым вкусом мяса входят жвачные, то есть такие травоядные, как бизоны, коровы, козы, олени и жирафы, обладающие многокамерным желудком, в котором поедаемый ими растительный материал подвергается медленной и неоднократной ферментации. У этих жвачных животных бактерии расщепляют углеводы и токсины растений на жирные кислоты. Эти кислоты придают легкий привкус жиру животных, но данный эффект слаб, и обычно описать его довольно сложно. Повара часто упоминают травянистость или неуловимый, но не противный душок скунса у мяса жвачных. Олени — жвачные животные. Майянья и мискито оценили оленей двух видов — большой мазама и белохвостый олень. которых они едят как вкусных, но не самых вкусных. Животные, у которых желудочно-кишечный тракт не так эффективно переваривает пищу и расщепляет токсины, чаще обладают мясом, впитавшим аромат того, что они съели. Список подобных животных с не столь полным пищеварением включает намного больше видов. Туда входят животные с ферментацией в задних отделах пищеварительного тракта, расположенных на пищеварительном конвейере позади желудка. виды с маленькими передними отделами пищеварительного тракта, в которых пища находится слишком недолго, чтобы полностью расщепиться, и разнообразные особые случаи. Если животные из этой второй группы организмов едят пищу с приятным вкусом, такую как фрукты или коренья, их мясо часто имеет сильный оттенок этих вкусов. По словам датского антрополога Йонна Фьельцо, вариативность вкуса мяса этих видов отражает их рацион. Так обстоит дело с плодоядными обезьянами и дикими свиньями. Так может обстоять дело и с лошадьми. Их мясо насыщено тем, что Гидемапасан назвал квинтэссенцией всей съеденной ими пищи. На вкус их мяса влияет терруар — аромат места и времени, в которых они жили и были забиты. Он насыщен нюансами, истории и контекстом. И охотники, и скотоводы, как правило, знают, где и когда убить животное, чтобы получить желанный вкус, и как усилить эти ароматы места и времени года. Например, Гэри Непхен рассказывал нам, что в Ливане овцы, пасущиеся летом на холмах, к осени имеют приятный вкус чабреца и сирийской душицы. Индейцы Навахо на юго-западе предпочитают есть животных, которые кормились полынью. Между тем, Фьельцо пишет, что тетерево или белую куропатку следует оставить повисеть на открытом воздухе пару недель, прежде чем ощипать и промыть. В этом случае аромат черники и различных семян и почек из их зоба распространяется по всей тушке и дает восхитительный пряный вкус. Большинство сортов мяса, предпочитаемых индейцами майянья и мискито, это мясо тех животных, у которых оно впитывает аромат съеденного. и которые склонны есть пищу с приятным вкусом. Маяние и мискито считают пекари двух видов, питающихся в основном кореньями, фруктами и семенами, самыми вкусными из диких млекопитающих и активно на них охотятся. Такого же мнения придерживаются охотники всего нового света. Более того, они предпочитают мясо пекари, поевших луковиц определенного растения, например, пекари с привкусом дикого лука или дикого гиацинта. Точно так же охотники-собиратели хадза в Танзании находят вкусным мясо бородавочников — дальних родственников пекари. Если бородавочник поел корня дикого имбиря, что бывает нередко, корень придает его мясу пикантность. Во Франции XVIII века самыми вкусными животными считались вепри — дикие кабаны. Их вкус объясняли тем, что они обитают в дикой природе, но также и их свирепым нравом. Считалось, что мясо воинственного вепря самое вкусное. Еще один вид всеядных животных с вкусным с точки зрения маяния и мискита мясом — это пака. Паки — грызуны размером с кошку, питающиеся кореньями, фруктами, орехами, иногда насекомыми. У пак — короткий простой кишечник, и они едят много фруктов, которые придают аромат их мясу и делают его приятным для маяния и мискито. И они не одиноки в своем мнении. Чарльз Дарвин пробовал то ли паку, то ли ее близкого родственника Агути и счёл мясо этого животного самым вкусным, какое он когда-либо пробовал. Ему также понравился броненосец. В Африке паки не водятся, но дукеры, карликовые антилопы, рацион которых похож на рацион пак, ценятся высоко. Что касается приматов, плодоядные, такие как паукообразные обезьяны в Америке и мартышки в Африке, считаются самыми приятными на вкус, до такой степени, что они даже стали редкими во многих странах. Натуралист Генри Бейтс описал мясо паукообразной обезьяны как самое вкусное, что он когда-либо пробовал. Оно напоминает говядину, только слаще и жирнее. С этим согласились бы майяне и мискита. Они также находят паукообразных обезьян достаточно вкусными, по крайней мере, по сравнению с другими видами приматов. Одни животные приобретают от съеденной пищи приятный вкус, другие — неприятный. В целом, чем менее приятен аромат пищи, которую употребляет травоядное или всеядное животное, тем менее приятно будет его мясо. Ион Фьельцо отмечает, что летние или осенние тетерева и куропатки отличаются чудесным пряным вкусом. Но те же самые животные зимой имеют привкус скипидара из-за хвои смолистых деревьев и кустарников, которые они питаются в трудные времена. Аналогично тропические животные, питающиеся листьями, которые обладают хорошей химической защитой, в отличие от трав, химзащита у которых хуже, тоже часто имеют неприятный вкус. Майяне и мескита не любят мясо листоядных животных, таких как ревуны. Их мясо вбирает вкус и запахи горьких соединений из поедаемых ими листьев. Вероятно, не случайно ревуны — один из наиболее часто табуируемых видов в Америке. Нетрудно запрещать есть животное, которое никто есть и не собирается. Нелюбовь к ревунам по всему новому свету совпадает с предпочтениями маяния мискита, которые оценивают мясо ревунов как самое худшее. В целом, влияние рациона животных и строения их желудочно-кишечного тракта на вкус их мяса, по-видимому, объясняет большинство предпочтений мискита и маянья. Почему одни виды мяса им нравятся больше других? Почему они обожают пекари и пак, любят паукообразных обезьян и не любят ревунов? На всей территории тропической Америки, по крайней мере, там, где были собраны какие-либо данные, предпочтения выглядят достаточно похожими. Это относится даже к культурным группам, тысячелетиями существовавшим отдельно от мескита и маяния, таким как вауране в Эквадоре. Порядок предпочтений мяса различных млекопитающих у вауране практически тот же, что у мескита и маяния. Данные для других регионов тропического мира скудны, но вписываются в те же закономерности. Виды животных, считающихся вкусными, достаточно предсказуемы. За немногими исключениями они также становятся более редкими, оказываясь под угрозой исчезновения из-за приятного вкуса их мяса. С учетом того, что мы узнали при изучении вкусовых предпочтений современных охотников, можно вернуться к истории кловистцев. Но прежде стоит обозначить некоторые ограничения. Народы, о предпочтениях которых в отношении мяса известно больше всего, это охотники и охотники-собиратели, живущие в тропиках. Среда обитания кловесцев была разнообразной и включала в себя дождевые и листопадные леса умеренные зоны. Но большую часть Северной Америки покрывали прохладные травянистые степи с разбросанными там и сям кучками деревьев. К несчастью, вкусовые пристрастия современных охотников-собирателей в таких более холодных климатических условиях изучены плохо. Второе ограничение касается способов приготовления мяса. Вероятно, мясо в основном готовили на кострах, так, чтобы подчеркнуть его собственный вкус. Но мясо могли также ферментировать, подолгу тушить и использовать различные приправы. Повар Ким Вайедорб указал нам, что хотя мясо старых животных обычно бывает жёстче, и поэтому его реже готовят на огне, вместе с тем у него бывает более насыщенный вкус, особенно в тушёном виде. Если кловицы умели тушить мясо на медленном огне, они могли предпочитать иные виды мяса, например, более старое, чем если бы они просто его жарили. Пока нет доказательств того, что люди культуры кловис смогли что-то варить или тушить. Не найдены какие-либо камни для размалывания пищи, сосуды или следы иных технологий. Однако пищу часто готовят в сосудах из материалов, не сохраняющихся в археологической летописи, например, из шкур. Кроме того, у представителей разных культур и даже у разных людей в пределах одной и той же культуры могут сформироваться различные предпочтения в отношении мяса и различных способов его приготовления. У народов, проживающих в тропиках, предпочтения, по-видимому, одинаковы во всех регионах, но у кловистцев они могли быть иными. Так, специалист по биологии и поведения и любитель поесть Карлос Мартинес-дель Рио, обсуждая эту главу, указал, что некоторые жвачные, например, вилорог, обладают мясом с приятным насыщенным вкусом, несмотря на принадлежность к жвачным. Однако он тут же поспешил отметить, что его жене Марте не нравится вкус вилорога. Наконец, хотя во многих культурах предпочитают наличие в пище жира и жирную текстуру в мясе, Софи Коу, автор книги Первые кухни Америки, установила, что в доколониальный период нелюбовь к подобным вкусам была распространена среди майя и ацтеков, у которых вызывало отвращение использование жира европейцами. Напротив, многие народы Крайнего Севера потребляют жир, даже ферментированы, в изобилии. Тайны остаются, и их немало. Помня обо всех этих оговорках и остающихся загадках, мы можем для начала предположить, что кловистцы замечали особенности вкуса в своей пище, уделяли им внимание и предпочитали одни вкусы другим. Эта вероятность кажется очевидной, но, похоже, практически не рассматривается. Далее мы можем предположить, что их вполне устраивало мясо жвачных, таких как гигантский бизон, с его приятным, но зачастую пресноватым вкусом. Но они, скорее всего, предпочитали мясо нежвачных животных, особенно если в рацион этих животных входили фрукты и коренья и не слишком много листьев деревьев. Среди видов, населявших Аризону в Кловесскую эпоху, к подобным животным в какой-то степени относились мамонты, мастодонты и гамфотерии. Все они были нежвачными, питавшимися плодами, травой, мамонты и в большинстве мест листьями холодолюбивых растений — мастодонты. Как указала нам Джоанна Ламберт, специалист по млекопитающим, те виды деревьев, листьями которых питались мастодонты, защищались с помощью танинов, а не ядовитых веществ. Танины — своего рода универсальное средство защиты растений. Они содержатся в кожуре винограда, тубовых листьях и многих других частях растений различных видов. Эти вещества связываются с белками во рту животного, включая белок, придающий слюне скользкость. и вызывают вяжущие ощущения. Тонины заставляют нас морщиться и, пусть и слегка, кривиться. Но тонины, в отличие от более мощных растительных средств защиты, не накапливаются в мясе. Короче говоря, все крупные животные, про которых известно, что кловицы на них охотились, вероятно, были достаточно приятными на вкус. И наоборот, крупнейшие хищники и падальщики таковыми не являлись. кловицы не просто выбирали животных для еды, Они также выбирали, какие части тела употреблять в пищу. Они съедали то, что им было нужнее всего, и выбрасывали остальное. Один из факторов, определяющих вкус конкретного куска мяса — его цвет, который зависит в основном от того, как много движений при жизни совершали мышцы, из которых состоит это мясо. Некоторые мышцы сокращаются рывками. На юге Аризоны испуганные перепелки вспархивают из кустов, как торнадо. Они летают быстро и на короткие расстояния. Такой рывок требует быстрого сокращения мышечных волокон крыльев перепёлки, в которых хранится сахаристый источник энергии — гликоген. Быстрые сокращения мышц сжигают гликоген, используя кислород, но только до тех пор, пока кислорода хватает. В плане вкуса быстро сокращающиеся мышцы при прочих равных условиях просты. Это белое мясо, приправленное тем сахаром, который мышца использовала бы для следующего быстрого движения. Мышцы ног мамонта были по сравнению с другими мышцами более светлым мясом. В них содержалось больше быстро сокращающихся белых мышечных волокон. И наоборот, медленно сокращающиеся мышцы обычно прослоены жиром, который можно медленно перерабатывать в энергию при долговременном использовании мышц. Например, при стоянии и медленной ходьбе. Медленно сокращающиеся мышцы — это более красное мясо. Многие люди в разных местах во все времена предпочитали красное мясо. Кловисцы, возможно, тоже. К самому красному мясу мамонта относились реберная часть, плечи и шея, возможно, даже голяшки. Однако животное состоит не из одних только мышц. Выдвигалось предположение, что кловиским охотникам могли нравиться внутренние органы, добытых ими животных. Во многих культурах вкус внутренних органов высоко ценится. Люди культуры Кловис также могли есть внутренности. Это было полезно с точки зрения сбалансированности питания. Животные, в том числе и человек, при избыточном потреблении белка могут страдать от разнообразных проблем со здоровьем. Поедание внутренностей животных позволяло предотвращать подобные проблемы у кловисских охотников, так как кишки и их полупереваренное содержимое сравнительно бедны белком, но достаточно богаты витаминами, жиром и углеводами. Ко времени европейской колонизации Америки поедание кишок, гастрофагия, было распространено среди индейцев. Это не редкость среди охотников-собирателей, например, хадза, и земледельцев по всему миру. Приготовление потрохов и их полупереваренного содержимого может быть весьма простым. Их можно есть сырыми. Однако приготовление может быть сложнее. включать в себя различные этапы промывания, обжарки и даже ферментации. Нет причин считать, что кловесцы не практиковали гастрофагию, ведь представители мегафауны обладали очень большим кишечником. На основании всех этих данных складывается следующая картина. Величественные мамонты и мастодонты, бродящие по степи, где они трубили, спаривались и искали пищу, а также другие животные, питавшиеся плодами, орехами и листьями, слабозащищенными химическими веществами, все они обладали мясом с приятным вкусом и, по крайней мере, в благоприятных условиях, жирной текстурой. Отчасти это домысел, но лишь отчасти. Шерстистые мамонты, мастодонты и гамфатерии – все эти хоботные были родственниками слонов. Не считая размеров, различия между этими видами в том, что касалось биологических особенностей жира и мышц, скорее всего, были несущественны и в основном обусловлены различием их рациона. У них, вероятно, был фоновый вкус, свойственный мясу хоботных животных с различными привкусами. Например, мастодонты, жившие на территории современной Флориды, по-видимому, питались хвоей кипариса наряду с разнообразными орехами и плодами. Поэтому их мясо могло иметь травяной, ореховый вкус. Мастодонты в других местах питались другими растениями. Мамонты ели больше травы. Однако в целом вымершие хоботные, вероятно, походили по вкусу на современных. Это полезная информация, так как о вкусе слонов нам кое-что известно. В недавнем исследовании значения мяса слонов в рационе палеолитического населения Европы и Ближнего Востока Учёные Хагар Решев и Рен Баркай из Тель-Авивского университета пришли к выводу, что слоны издавна были и остаются вкусными для человека. Или, по крайней мере, некоторые части слонов, будь то азиатские, африканские саванны или африканские лесной слоны. В настоящее время охотиться на слонов и есть их запрещено, но так было не всегда. Решев и Баркай указывают, что и охотники-собиратели племени Лиангула из Восточной Кении, и народность Нуэр из Южного Судана считают слонятину самым вкусным мясом. По словам Лиангула и Нуэр, это мясо одновременно жирное и сладковатое. При этом одни части тела слона вкуснее других. Так, например, специалист по биологии мамонтов Гарри Хэнс сообщил, что мышцы слоновьего агуска жесткие. Тогда как решев и баркай указывают, что слоновьи ноги оказывается весьма хороши. Натуралист Сэмюэл Уайт Бейкер описывает приготовление слоновьих стоп следующим образом: Когда стопа слона как следует пропечется, подошва отойдет от нее, как туфля. И появляется нежное белое мясо, которое с капелькой масла и уксуса, щедро сдобренное перцем и солью, представляет собой вкусное блюдо, коего хватит на 50 человек. Это несколько напоминает китайское блюдо кантонской кухни — свиные ножки с чёрным уксусом, деликатес, который готовят в честь рождения ребенка. Как и рецепт слоновьих стоп, рецепт свиных ножек включает уксус, (черный), масло кунжутное и, собственно, ноги, в данном случае свиные рульки. Единственные дополнительные ингредиенты в китайском рецепте — имбирь и сахар. Возможно, слоновьи стопы были бы даже вкуснее с такой добавкой, придающей им остроту и сладость. Опыт Семюэля Бейкера подтверждает мнение французского натуралиста XIX века Франсуалева Ваяна, который, поев мясо лесного слона с кайсанскими охотниками-собирателями, отметил, что не в состоянии представить себе, как столь тяжеловесное и грубое животное, как слон, может иметь такое нежное мясо. Как и Бейкер, Вайян обращает особое внимание на слоновьи стопы. «Я жадно ел», — пишет он, — «слоновью стопу без хлеба». Ее мясо включает в себя сами мышцы, прослоенные жиром из-за постоянной необходимости выполнять работу, но также и жировую подушку под пальцами слона, помогающую животному удерживать равновесие и улавливать вибрации, распространяющиеся по земле. Людям других видов тоже, вероятно, нравились слоновьи стопы. На стоянке возрастом 500 тысяч лет в Греции нашли скелет слона, одна стопа которого была явно отделена с помощью каменных орудий. На недавно открытой неандертальской стоянке под Жетти в Италии рядом с неандертальскими орудиями обнаружены кости множества слонов. Среди орудий были скребки и палки-копалки, но отсутствовали копья. Однако кости слонов носят признаки разделки, а орудия — признаки использования с этой целью. Кроме того, что интересно, некоторых костей слонов не достает, как будто эти части туши унесли, чтобы съесть. Это кости ребер и нижние части ног. Подобные пищевые привычки характерны не только для неандертальцев. Ноги убитого мамонта на самой первой обнаруженной стоянке кловесцев кловис нью мексика были расчленены, как предполагают авторы исследования, явно с целью отделения богатых жиром подушек от стоп. Явные вкусовые достоинства мяса хоботных, на которые обращают внимание Решеф и Баркай, имеют свои последствия. Они позволяют дать простое объяснение тому, почему кловесские охотники продолжали охотиться на представителей мегафауны, даже когда эти виды стали исчезать, что привело к их полному истреблению. Эти звери были достаточно вкусны, чтобы их стоило преследовать, даже когда охотиться на них было неразумно. Древние охотники-собиратели были склонны стремиться к удовольствиям и даже заходить в погони за ними довольно далеко. В число этих удовольствий входило искусство, но мы предполагаем, что к ним можно отнести и еду. У древних охотников-собирателей нос, язык, а также мозг были устроены как у нас. поэтому древние люди разделяли многие из наших желаний. Итак, вообразите себе людей Кловисской культуры, населявших окрестности нынешнего города Кловиса, штат нью мексика и Патагонию, штат Аризона, как поэтически настроенных гурманов. Они охотились, собирали пищу и кочевали вместе. Они сидели у костров и рассказывали истории. Одни из этих историй были захватывающими и трогательными, другие — смешными. Третий скучными. По утрам и вечерам они ели собранные части растений, а если повезет, ногу мамонта. Возможно, с диким медом и фруктами. Порой их обеды приносили удовольствие, порой нет. Кто-то умел хорошо готовить, кто-то не очень. Когда еда была вкусной, это замечали и обсуждали. Возможно, они даже говорили, «Помни жареного мамонта, которого мы ели на холме осенью, когда садилось солнце. Мамонта с ягодами каркаса». А другие кивали в ответ, как мы всегда и везде это делаем и делали в такие моменты вот уже сотни тысяч лет. Задумываясь о подобных моментах и истории охотников-собирателей, пищи и удовольствий, мы вспоминаем о древней стоянке в долине Дордонь во Франции, где некогда жили охотники-собиратели, охотившиеся на представителей мегафауны. Современные Дордонь и соседний Кагор, родина сложных вин с богатым букетом, десятков уникальных сыров и трюфелей, а также косуле. Но Дордонь — также один из важнейших регионов для исследования более древней истории человечества и еды. Именно в Дордоне, вблизи маленького городка Мустья, впервые были найдены кости неандертальцев. Поэтому каменные орудия, использовавшиеся неандертальцами для охоты и приготовления пищи, в период от 300 тысяч лет назад и до их вымирания 40 тысяч лет назад, теперь называют мустьерскими, как и весь период. Именно в Дардоне впервые нашли кости ранних людей современного типа. В пещере, на местном окситанском наречии Крос в известняковом утёсе во владениях семьи маньон. Так эти люди получили название кроманьонцы. И именно в Дордоне около 40 тысяч лет назад эти люди нанесли на стены и своды пещер некоторые из своих величайших произведений искусства. Древнейшая наскальная живопись была абстрактной — луноподобные круги, ряды точек, четырехугольники, соединенные линиями, отпечатки рук. Марк Ротко и Джексон Поллок не изобретали абстрактного искусства, они заново открыли его. Подобные абстракции из палеолитического искусства никогда не исчезали. Но со временем стали сопровождаться более фигуративными сценами, запечатлевшими представителей видов, которыми палеолитические люди питались. Фигуративные изображения почти никогда не включают мелкую добычу вроде рыбы или кроликов. Нечасто изображаются и люди, а когда изображаются, то очень схематично и обычно с деталями, указывающими на некую магию. Никогда не изображаются растения, ни единые ягоды или травинки, хотя растения употреблялись в пищу. Изображаются обычно крупные животные, на которых велась охота, такие как северный олень, лошадь, горный козел или мамонт. На рисунках представлены именно такие животные, даже тогда, когда эти виды стали редкими в результате чрезмерной охоты в сочетании с климатическими изменениями. Нередко крупные животные на наскальных рисунках изображены рядом со своими детенышами. Когда мы разглядываем этих детенышей в наши дни, нас поражает реализм изображений. Мы также ощущаем эмпатию или, во всяком случае, можем ее ощутить. Матери-мамонтихи с мамонтятами напоминают нам о наших собственных семьях. Но, возможно, древние художники имели в виду не это. Обратимся к двум самым странным образцам первобытного искусства в Европе. В пещере Руфиньяк в Дордоне, где мы недавно побывали, в галерее, уходящей в глубину пещеры на километр, есть изображение мамонтёнка наряду со множеством других мамонтов. У мамонтёнка неестественно большие ноги. Другое изображение в пещере шоу на 15 тысяч лет древнее. Однако оно очень похоже на первое. Там тоже представлен мамонтёнок с гигантскими ногами, настолько большими, что он выглядит несколько нелепо. Росписи в двух пещерах отделяют друг от друга больше лет, чем нас от времени вымирания последнего мамонта. И тем не менее рисунки выглядят одинаково. Обычное объяснение преувеличенного размера ног на этих рисунках состоит в том, что художники пытались показать не только животное, но также его стопы и то, какие следы оно оставляло. Или же, возможно, два этих необычных изображения мамонтят обусловлены неодинаковым уровнем мастерства у разных палеолитических художников. Понимаешь, у Тома просто не получается нарисовать ноги, вот и все. С другой стороны, не исключено, что эти изображения мамонтят были своего рода молитвами, просьбами, обращенными к богам. О, дайте мне скушать еще одного мамонтенка с огромными вкусными ногами, умоляю. Боги людей из пещеры Шове откликались. Мамонтов в те времена все еще добывали регулярно. Но ко времени художников из пещеры Руфиньяк мамонты практически вымерли, и их молитва, сколь бы искренне ее ни рисовали, была почти наверняка тщетной. Идея, что пещерные художники изображали ноги мамонтов потому что те были вкусными, может показаться некоторой натяжкой. Но вовсе не будет натяжкой отметить, что художники, изображавшие представителей мегафауны, знали, что вкусно, а что нет. Они знали вкус стоп мамонта. даже если рисовали их не по этой причине. В конечном итоге смысл рассуждений о вкусе и мегафауне состоит вовсе не в том, что пристрастие к определенным вкусам позволяет дать исчерпывающее объяснение, кого ели древние американцы или когда и почему вымерли эти животные. Имели значение также культурные табу, культурные предпочтения и легкость добычи животных одного вида по сравнению с другим. Все это нам известно. Скорее, наша идея состоит в том, что практически всегда при обсуждении выбора, который делали и делают охотники вообще, и охотники-собиратели в частности, будь то мискита в Никарагуа, кловийские охотники в Древней Северной Америке или неандертальцы, проблема вкуса игнорируется. Если же учесть вкусовые предпочтения, это меняет наш взгляд на выбор, который делали и делают люди. Предпочтения древних охотников-собирателей имеют значение при размышлении об истории мамонтов, а предпочтения мамонтов имеют значение при размышлении о плодах растений и распространении их семян.